То, что увидела Джой, повергло ее в глубокий шок. В том месте, где должны были располагаться глаза женщины, зияли две кровоточащие раны. По лицу стекали капли крови, подобные слезам. Вместо зеркала души — разорванная пустота. Все внутри сжалось, сердце замерло. Крик Логана рвал барабанные перепонки. Хоть Джой ненавидела его всем нутром, но в эту секунду ей стало жаль парня. Женщина трогала лицо Логана хрупкими пальцами, пытаясь отыскать черты брата. Проведя рукой по узкой бородке, она узнала его. Ее грудь содрогнулась в конвульсиях от прикосновения чего-то родного. Джой смотрела на картину воссоединения, раскрыв рот. Такой отвратительной жестокости она себе даже представить не могла. Глядя на то, как дрожали руки Логана, обнимающие тонкую талию сестры, девушке стало ясно. Все, что было до этого, оказалось детским лепетом по сравнению с тем, что их ожидает впереди. — Я обещал ее вернуть, — сказал архитектор, поправив галстук. — Как видишь, я всегда держу слово. Смотря на рукоять револьвера, торчащую из-под футболки Логана, Джой представляла варианты развитий. Хватит ли у парня самообладаний? Сможет ли он проглотить все это и уйти живым с сестрой? Или же эмоции возьмут вверх? Но в таком случае автоматы, направленные на них, изрешетят и Логана, и изуродованную женщину, застывшую в его объятиях. Все молча смотрели на воссоединение брата и сестры, ожидая развязки. Никто ничего не говорил. Был слышен только тихий плач сестры, обнимающий Логана. — Братик мой, — сказала она, прервав молчание, — я знала, что ты вернешься за мной. Посмотрев пустые глазницы той, кого он любил всем сердцем, Логун прижал женщину к себе и поцеловал в щеку. «Прости меня, я опоздал». На его губах осталась кровь. Рука потянулась к револьверу, но в этот раз ему не удалось перехитрить охранников. Несколько пуль влетели в спину сестры, окрасив лицо Логуна алым цветом. Она цеплялась руками за его плечи, пытаясь устоять на ногах, но жизнь покидала тело слишком быстро. Ее лицо вмиг потускнело. Пальцы отпустили футболку брата и сползли вниз. Всего за несколько секунд она умерла у него на руках. Аккуратно положив сестру на газон, Логан убрал тонкую прятку волос с ее лица и поцеловал в лоб. Ее сломленное тело приняло неестественную позу, но на это ему было плевать. Посмотрев вверх, Логан прикрыл глаза от яркого солнца. Он хотел взять выпавший из рук револьвер, но архитектор ударом ноги не дал возможности. Стоя на коленях, Логан поднял голову. Над плачущим парнем возвышалась величественная фигура человека, который в одну секунду отобрал у него все. Из-за широких плеч архитектора проглядывалось солнце, ослепляя мокрые глаза. Прикоснувшись к груди, Логан заметил, что он ранен. Видимо, пули, пронзившие сестру, попали в него. — Ты думаешь, что это конец? — спросил мужчина. — Гори в аду. — Извини, но я больше предпочитаю рай. Словно бывалый футболист, архитектор размахнулся и со всей силы пнул логона по голове. Парень отлетел в сторону и тут же потерял сознание. На туфлях мужчины остались густые капли крови. — В лазарет его! — велел архитектор. — С ним еще не кончено. — Слушаюсь! — сказал человек в военной форме. Подняв Логана с газона, охранники потащили его бездыханное тело в сторону замка. Опустившись на одно колено, архитектор достал из кармана жилетки платок и вытер кровь на туфлях. Подойдя к Джой, он вновь улыбнулся. Его лицо стало таким же приветливым и располагающим к себе, как и прежде. — Ну как ты? — спросил мужчина. — Замерзла, наверное. Джой была настолько потрясена, что стояла как вкопанная. Раньше при ней никого не убивали. Глядя на то, как человека покидала жизнь, весь ее гонор вылетел в трубу. В этих зеленых глазах добродушного мужчины скрывается настоящий сатана, и вскоре им придется познакомиться с ним поближе. В XII веке от реальной опасности европейцы защищали крепкие городские стены. Архитектор взглянул на замок с таким восторгом, словно видел его впервые. От опасности страшного суда — священник. Ласково взяв Джой за подбородок, он приподнял ее испуганное лицо. Вам больше не нужно бояться. Вы попали в рай.